Глава третья Одна на первом этаже здания Айлит отошла от теплого огня, нашла в кладовой овсяное печенье. Прижав его к груди, вернулась к своему стулу, села там и сгрызла печенье, роняя крошки в камин. Печенье были такими сухими, что их сложно было проглотить, но она проголодалась. Ей было все равно. Девушка поняла, что Террен не поел, умчавшись к себе. И Айлет улыбнулась. Она надеялась, что он проснется голодным, посреди ночи. Проглотив печенье, девушка встала и проверила свою рубашку на крючке. Та высохла лишь наполовину, и Айлет решила оставить ее. Сжимая одеяло одной рукой, она приглушила огонь и поспешила по лестнице во тьму. Замерла на втором этаже у двух закрытых дверей. За одной дверью Винатрикс слышала агрессивные шаги Террина. Хоть он и устал, но ходил по комнате. Может, ждал, пока она поднимется, чтобы спуститься и поесть. А может, придумывал хитрый план, как избавиться от соперницы. А или тоскалилась, глядя на его дверь. Но в комнате винатора Кефана было тихо. Она шагнула ближе, затаила дыхание и прислушалась. Даже без помощи Лоранты она уловила странное беспокойство в этой тишине. Хуже, чем шаги Терина. Айлет помнила такую тишину лишь раз, три года назад, когда она стояла у двери ее наставницы, слушала и боялась постучать. Абсолютное молчание разбитого сердца. Девушка подняла плечи к ушам под складками одеяла и поспешила вверх по лестнице. Ее ждала холодная, неуютная комната на вершине башни. Это место было для дозора, а не для спальни. Тут не было мебели. Сумки Айлит лежали на полу у стены, где она их бросила прошлой ночью. Ее спальный мешок валялся у кирпичей дымохода. И когда она прислонила к ним ладонь, обнаружила, что они еще теплые. Ненадолго. Жаль, что она не осмелилась оставить огонь на ночь. Девушка взяла запасную рубаху из сумки, натянула поверх покалывающей кожи. Она укуталась в свое одеяло и шерстяной плед вина Таракепана. Хотелось бы добавить плащ, но тот был мокрым и висел у колодца снаружи. Запасного плаща у нее не было. Винатрикс надеялась, что он высохнет к утру. Опустившись на матрас, она уложила голову на тонкую подушку и закрыла глаза. Инстинктивно оглядевшись во тьме за веками, Винатрикс прошептала Ларанта! «Только гул чар подавления», — ответил ей. Айлетт зажмурилась и стала ждать, пока придет сон. Но как только ее глаза закрылись, перед глазами появились картинки дня, страшные моменты, ужасы, которых она не хотела видеть больше, но знала, что они останутся с ней до конца жизни. Трупные на в грязи, лозы, выползающие из его глазниц и рта, жуткие лица двух ведьм, татуировки на их лбах, потолок храма над ней, пока она лежала, парализованная на алтаре, И еще картинка. Слабое воспоминание, словно призрак сна, женское лицо, которое она знала и не знала. Корона на голове у той. Горящая корона, синяя и живая, одержимая. Винатрикс повернулась на бок, укуталась плотнее и задрожала, но уже не от холода, а от льда внутри. Это был просто сон. Это не могло быть что-то еще. Тени не могли захватывать неживые предметы. Они нуждались в живых носителях, чтобы существовать в этом мире, так что она видела просто сон, картинку, вызванную ее подсознанием вмиг стресса. Но почему она не могла стряхнуть ощущение, что это смотрело на нее, знало ее? Ее губы двигались во тьме, произнеся слово, которое нельзя было выговорить только человеческим языком, но она прошептала его подобие, и дыхание холодом собралось перед ее лицом. Оромор. Ужас пронзил сердце Винатрикс. Айлиц села, словно вдруг проснувшись, дыхание дрогнуло с болью. Она глядела в комнату, дико ища дьявола в тенях, но ничего не было, только ее сумки, только дымоход за спиной. Только одинокие окна, с их потрепанными ставнями, в дыры которых девушка видела звездное небо. Она уснула. Это снова был сон. Лоранта пошевелилась под подавляющими чарами. «Госпожа!» — прорычала она. «Тихо, Лоранта!» — прикрикнула Айлет. Она легла, сжалась в комок на боку, закрыла глаза и заставила себя спать.